560-е, гуру. Связь с учителем не прерывается никогда. Но даже спаситель сказал, ⁇ Вскую! ⁇ Вскую для чего, церковнославянский? ⁇ Оставил меня. Он ли был брошен пославшим? Но бывают моменты, когда дух должен пройти через условия, когда он как бы оставлен, как бы один, как бы отдан на рассезание и тьме. Но это только лишь испытание, ибо ока над духом, ибо видит и слышит и знают.